Ульяна Муратова. Проклятие рода Баларов». Книга вторая. 5 попыток вспомнить правду. Часть первая. Попытка номер 4. 34 Эбреля 1135 года. 34 Эбреля на закате. Я с трудом открыла глаза. «Где я?» В голове стоял странный гул, заглушающий все мысли. Зрение поначалу было нечетким, перед глазами все расплывалось цветными пятнами, но постепенно я проморгалась и сфокусировалась на окружающей обстановке. Комнату не узнала. Через большие окна проникали солнечные лучи, ложась почти горизонтально. Но даже в мягком золотом свете спальня казалась чуждой и неуютной. Однако это не самое страшное. Самое страшное, что когда я попыталась сообразить, что здесь делаю, то не смогла вспомнить не только вчерашний день, но и вообще ничего. Кто я? В душе поднялась паника. Я судорожно попыталась вспомнить хотя бы свое имя, но ничего. «Ноль! Чистый лист!» По телу пополз холодок, постепенно заковавший меня в ледяную корку ужаса. Светлая комната теперь казалась едва ли не тюрьмой, и я усилием воли заставила себя не паниковать раньше времени и для начала оглядеться. Итак, на что указывает интерьер спальни? Обстановка богатая. На стенах шелковые обои, вокруг резная мебель из темных пород дерева. Я осторожно поднялась с постели, встала босыми ступнями на отполированный паркет и тут же вздрогнула. На стопах было несколько неприятных порезов и ссадин. Сделала несколько шагов в сторону инкрустированного перламутром трюмо. В ногах появилась слабость, а голова начала кружиться. Зеркало? Отражение я не узнала. Это было странно и жутко одновременно. На меня смотрела чужачка. Симпатичная чужачка с очень светлыми волосами и небесно-голубыми глазами. Бледная жемчужная кожа, некрупные черты лица, тонкие брови. Добавить немного макияжа и получилась бы настоящая красавица. Я подняла руку и коснулась правого виска, по которому змеилась странного вида вязь голубого цвета. Потерла пальцами, но она не стерлась и даже не размазалась. Похоже, въелась глубоко в кожу или даже стала ее частью. Что это? Кружевной манжет закрытой сорочки немного натянулся и обнажил зеленоватый синяк. Удивленно посмотрела на свое тонкое запястье, а потом задрала рукав. Все мои руки покрывали застаревшие и свежие кровопотёки. Отвратительнейшее предчувствие захлестнуло солёной волной, и на секунду показалось, что я тону в океане страха. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы взять себя в руки — Внимательно осмотрела отражение в зеркале и заметила и желто-синюю полосу на шее, словно кто-то душил меня удавкой. Красноречивые отметины на ногах свидетельствовали о том, что меня связывали, возможно, не единожды. Почему? Я заозиралась в поисках ответов. Комната явно была не жилая. Ни безделушек, ни милых женскому сердцу баночек, скляночек, ни картин. Трюмо пустое, как и часть шкафов. Лишь в одном висит пышное нежно-голубое платье с открытой спиной. Рядом теплый бархатный халат. и обуви только расшитые жемчугом туфельки. Пока осматривала комнату, в висках бешено стучала кровь. Я изо всех сил пыталась найти хоть какую-то подсказку, Зацепиться хоть за что-то, но в памяти было пусто. Ни единого воспоминания, только серое, невыразительное ничто. Еще раз внимательно изучила свое тело. Синяков полно, но вот что странно, боли не было, даже когда я касалась самых ярких из них. Хм, ладно, оставим пока. Одна из двух дверей вела в ванную комнату, Там я умылась и еще раз рассмотрела себя в зеркало. Снова ничего не вспомнила при виде своего лица. Вернулась в спальню и выглянула в окно. Оказалось, что проснулась я на закате. Солнце плавно опускалось за горизонт, и в его нереальном свете окна казались раскаленными до красна. Захотелось выйти на балкон, но не смогла. Решетка? Да и куда там выходить? Судя по всему, эта сторона здания возвышалась над обрывом. Вторая дверь, ведущая из спальни, заперта. Это не вызвало никакого удивления, словно подсознательно я ожидала, что так и должно быть. А когда по ту сторону раздались шаги, я инстинктивно сжалась и отступила назад. В замочную скважину с тихим лязганьем вошел ключ. Щелкнул замок, и дверь отворилась. «Ты уже встала? Как себя чувствуешь, Гвен?» вошедший мужчина вызвал приступ паники и шока. Я в неверии замерла, глядя в его залитые чернотой глаза без белков. Они сияли, как два инфернальных огня на аристократическом привлекательном лице. Густые черные брови в разлет, длинные ресницы, точеные скулы, жесткий изгиб тонких губ, волевой подбородок Ростом незнакомец был куда выше меня, и сейчас его обсидиановые, вселяющие ужас глаза смотрели на меня сверху вниз. У него на виске тоже была похожая вязь, только рисунок отличался от моего. Я сделала еще один шаг назад, боясь заговорить с ним. Вспомнить ничего не могла, но интуиция выла сиреной. «Это он оставил на моем теле синяки! Это он запер меня здесь!» И это он лишил меня памяти. Нервно сглотнула и отпрянула снова, когда он сделал шаг навстречу. О нет, я даже в другом конце комнаты не чувствовала себя в безопасности. Все в незнакомце выдавало повадки хищника. И разворот плеч, и пышущая силой фигура, и немигающий взгляд, буравящий гипнотический взгляд двух черных бездн, провалами зияющих на его лице. Сквозь них на меня смотрела сама смерть. «Кто он?» «Опять ты за свое!» — хмыкнул он. «Я тебе не враг, Гвен!» Натянутые нервы полопались, хлестнув по сознанию тонкими плетями. «Враг? Еще какой враг? Чуть ее не обманешь!» Ведь стоило только взглянуть в залитые безжалостной чернотой глаза, как меня окатило волной холода, который хлынул внутрь и застыл там, сковав душу. «Ничего об этом не помню», — тихо проговорила я, догадываясь, что он и устроил мне амнезию, судя по всему, насильственную. «Это для твоего блага, Гвен», — вздохнул он. «Ты, разумеется, не поверишь, но это так». «А синяки?» — осипшим голосом спросила я. «Тоже для моего блага?» «Да», — подтвердил он, не сводя с меня страшного взгляда. «В таком случае у нас очень разное представление о благе», — тихо ответила ему, отшагнув почти к самой постели, и только потом подумала, что это глупо. Загнала себя в угол между кроватью и стеной. Незнакомец словно прочитал мои мысли и криво улыбнулся. Снисходительно? Насмешливо? Горько? Хм. Пугающие черные глаза не позволяли читать эмоции вошедшего, и это вселяло только больше страха. — Кто вы? — Я? Твой жених, Гвен? — ответил чужак, и от звука его низкого, бархатистого, вкрадчивого голоса по телу поползли мурашки ужаса. Меня бросила возноб. «Не верю, а придется. У нас, кстати, сегодня свадьба!» Усмехнулся он и добавился явной издевкой. «Напоминаю, на тот случай, если ты забыла!» «Мне захотелось взвыть и сбежать, но куда?» непроницаемо черные глаза смотрели в саму душу, словно овладели ее частью, и теперь смогли бы найти меня даже в тысячах миль и лет отсюда. Я ничего не помню. Ни вас, ни этой спальни, ни себя. К чему торопиться со свадьбой? Давайте отложим ее на несколько дней и, и, или недель, пока мне не станет лучше. Сбивчиво заговорила я, лихорадочно пытаясь придумать выход из ситуации. За окнами решетки Путь к свободе перегораживает массивная фигура чужака. Ноги дрожат от слабости, а в голове стоит мерзкий шум, мешающий сосредоточиться хоть на чем-то. Как тут сбежишь? К сожалению, откладывать наш брак больше нельзя, Гвен. Иди сюда. Не знаю почему, но я шагнула ему навстречу. Он взял меня за обе руки, опалив горячим прикосновением. «Поделись силой». То ли попросил, то ли приказал он. Сквозь мои руки к нему потек завораживающий поток голубоватого света. От удивления я задохнулась и едва не осела на пол от незаметно подступившей слабости. Чужак пил мою энергию, не стесняясь и не заботясь о том, что я чувствовала. Попыталась высвободиться из его хватки, но это оказалось невозможно. Он был слишком силен. Он сам отпустил меня в тот момент, когда я ощутила себя опустошенной и выжатой до суха. «Я понимаю, что тебе страшно и неприятно, но другого выбора нет. Мне нужны твои силы. Платье в шкафу у окна», — сказал он, внимательно наблюдая за мной, а затем с нажимом добавил. «Одевайся!» Последнее слово забилось в голове, принуждая повиноваться. Попыталась возразить, но не смогла. А ведь я не хотела одеваться, не собиралась этого делать. И замуж за этого демона тоже не собиралась. Пугающий чужак, видимо, прочитал эмоции на моем лице и повторил. «Одевайся, Гвен, это приказ». Меня обдало странной волной. Она родилась где-то внутри и разошлась по телу болезненным ознобом. Тело повиновалось само. Ноги понесли меня к шкафу, а руки сами достали из него голубое платье. «Что происходит?» «Почему тело словно чужое?» «Почему приказ незнакомца шершнями звенит в голове?» «Кто вы?» — резко выдохнула я. «Что вы со мной делаете?» На тебя наложено заклинание подчинения, Гвен. Ты не сможешь мне сопротивляться. И, предвосхищая твои вопросы, скажу, что заклинание наложил не я. Более того, я бы хотел его снять, но сделать это смогу только со своей жены. Поэтому сегодня мы поженимся. Ложь. От первого до последнего слова ложь. «Разве кто-то стал бы накладывать заклинание подчинения не себе, а другому человеку? В чем смысл? Это абсурдно! Нет, он просто заговаривает мне зубы, а на самом деле ему нужна моя сила!» Чужак не спускал с меня глаз, а я изо всех сил саботировала его приказ. Пыталась сопротивляться на пределе возможностей. Пальцы дрожали, когда я медленно стягивала шикарное платье с вешалки. Попробовала уронить его и почти преуспела, но назвавшийся моим женихом Монстр мгновенно оказался рядом и подхватил невесомое облако кружева. Да чего же он быстр? Жуткий жених навис надо мной, и я оцепенела, посмотрела в его глаза. Только теперь заметила, что чернота поглотила не все — Кляксы тьмы словно растекались от зрачков к векам, но еще не успели захватить пространство целиком. По краям глаз тускло белели незакрашенные части белка, позволяющие догадаться, что когда-то этот монстр был нормальным человеком. Он заговорил, наступая, что вынудило меня вжаться в дверцу открытого шкафа. «Гвен, у нас мало времени. Я знаю, что ты мне не веришь. И мне все равно. Одевайся сейчас же, или я одену тебя сам. Сегодня ты станешь моей женой, хочешь ты того или нет. Вы не сможете меня заставить. Я упорно сопротивлялась внутреннему желанию подчиниться. Смогу, Гвен. Одевайся, или тебя одену я. Повторяю последний раз». Каждое его слово ложилось на меня неимоверной тяжестью и подобием клейма отпечатывалось на сознании. Я отчаянно не хотела соглашаться на брак с жутким незнакомцем и изо всех сил противилась приказу, но руки сами потянулись к свадебному платью. «Пожалуйста, выйдите, пока я переодеваюсь». — попросила я, изо всех сил заставляя себя двигаться как можно медленнее. — Хорошо. — У тебя есть пять минут. — Жду. Он развернулся и вышел, печатая шаг, закрыл за собой дверь и остался снаружи. Я лихорадочно замерла, пытаясь придумать, как освободиться. Потрясающе красивое полоте жгло руки, и я смирилась с тем, что придется его надеть. Не в ночнушке же бросаться в бега. А что придется бежать, сомнений не возникало. Вопрос лишь в том, как это сделать. Стоило мне натянуть свадебный наряд, как чужак вернулся. Посмотрел на меня и сказал, «Ты потрясающе красива, Гвен. Мне повезло». Затем взял меня за руку, так словно заковал в кандалы сильных пальцев и потянул за собой.